Глава 17. Пиковая дама. Начинался прилив, но мы были вне опасности. Наши кресла-одирандаки стояли далеко от линии прибоя. Уровень воды медленно поднимался вверх по галечному пляжу, приближаясь к тлеющим углям костра, на котором мы уже успели пожарить маршмеллоу и сосиски для хот-догов. У Роджера была полная рука черв, И нам не терпелось накинуть ему еще парочку. Мой младший братик, который останется для меня младшим братиком даже тогда, когда мы с ним станем седыми стариками, вырос самым талантливым карточным игроком в семье. Он сыграл червовую десятку. Стив сыграл пятерку, мама шестерку. А, избавляясь от девятки. Все мы были рады возможности сбросить на Роджера свои червы. Он снова забрал взятку, получив еще четыре проигрышных очка. Потом сыграл трифовый туз и забрал взятку еще раз. Мы заподозрили неладное только тогда, когда он сыграл червового валета. Я всмотрелась в его лицо, оно было непроницаемо. Хм... В червах карты высокого достоинства играют только тогда, когда игрок... Хочет забрать взятку. — Только не говори мне, что у тебя есть червовая дама, король и туз. — Да, определенно, они у него действительно были. За следующие два раунда он собрал все недостающие червы. Роджер пытался предпринять не такую уж отчаянную попытку сделать выстрел по луне. Но для этого ему нужно было получить еще одну карту — пиковую даму. Страсти накалились до предела. Все члены моей семьи нацепили свои лучшие покерные лица. Как Роджер собирался заполучить нужную ему карту? Был ли у него туз и король? Только эти карты могли выкурить даму. Мы то и дело бросали друг на друга косые взгляды. Пока что ситуацию контролировал Роджер, но надолго ли его хватит? Он сыграл бубновый туз и забрал карты. Потом бубновую даму, но мама выложила короля. У нас появилась возможность перехватить контроль. Наступил мой ход. Это был один из тех моментов, когда тебе приходится прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы сдержать злорадную ухмылку. У меня не осталось бубновых карт, следовательно, я могла сыграть любую. Я сделала вид, что тщательно изучаю свои карты. Медленно вытянув одну из них, я аккуратно положила ее на самый верх, чтобы все смогли хорошенько разглядеть зловещий лик пиковой дамы. «Блин, мам, терпеть не могу тебя обыгрывать!» Из-за меня мама получала 13 проигрышных очков. Лицо Роджера вытянулось. Он понял, что застрял с полной рукой черв, которые теперь принесут ему 13 проигрышных очков. Если бы ему удалось заполучить даму, все, кроме него, получили бы по 26. «Ничего, побуду жертвенным ягненком. Опять!» — ответила мама. Прибой наконец-то добрался до нашего костра, так что жаркое маршмеллоу отпадало. Пиво тоже было уже на исходе, но мы все равно пребывали в приподнятом расположении духа, ведь нам удалось разрушить планы нашего младшего братика. Мы росли, постоянно проигрывая. Мы играли в игры, где мог быть только один победитель. Так что большинство неизменно оказывались лузерами. Единственное, что помогало нам с этим справиться, пихание локтями под ехидные комментарии. Причем, когда кто-то выигрывал, он не гордился и не злорадствовал. Все мы прекрасно понимали, что в итоге каждый из нас вероятно, проиграет гораздо больше раз, чем выиграет. Мы с моим братом Стивом потратили немало часов, обсуждая параллели, которые можно провести между трейдингом и покером. Я не играю в покер, а он не торгует. И все же любое утверждение, которое я могу сделать про трейдинг, можно применить по отношению к покеру. И наоборот не существует правильных или неправильных подходов к торговле. То, что работает для одного, для другого может сливать. Но самое сложное — это принятие решений при отсутствии полной информации. В определенном проценте случаев мы неизбежно будем получать убыток. Как подготовиться к этому психологически? И как исключить из уравнения свое эго? эго погубило немало трейдеров и покеристов. Я слышала массу историй о том, как вышедшее из-под контроля эго приводило к сливу всего депозита. В середине 80-х Пол Цюдор Джонс какое-то время занимался трейдингом в Токио. Рынок тогда был неистовым. Вокруг Пола собралась целая толпа японских трейдеров. Он закрыл убыточную сделку и слышал удивленные вздохи. Некоторые из трейдеров воскликнули «Вы получаете убытки?». Каждая торговая среда уникальна. Тоже можно сказать и про каждую покерную игру. Трейдинг меняется от момента к моменту так же, как покер меняется от раздачи к раздаче. Мой брат учил меня. Если тебе приходится принимать решения раньше других, нужно играть только лучшие руки. Это напомнило мне ранние входы в рынок, когда ты открываешь сделку до того, как сформировался устойчивый тренд. В этом случае нужно торговать только самые соблазнительные сигналы либо самую выгодную точку входа. Но даже лучшая рука далеко не всегда выигрывает банк. И к картам, и к трейдингу можно применить уловку 22. Знай правила и знай, когда их нарушать. Но, пожалуй, еще важнее осознать, что вы, возможно, не знаете всех правил. Майк Эпштейн обожал песни Марии Малдор. Его любимые слова — And them that don't know, don't know that they don't know. Те, кто знают, знают, что они знают. А те, кто не знают, не знают, что они не знают. Об этом стоит задуматься. Должно быть, все согласятся, что и в трейдинге, и в покере есть правила, которые нельзя нарушать. Все они касаются money management. Первое. Береги свой капитал. Второе. Береги свои незафиксированные прибыли. Третье. Определи лимит убытков, которые ты будешь отсчитывать от наивысшей точки своей кривой доходности. Другими словами, не возвращай рынку слишком много прибыли. Это лучший совет для защиты от тильта. Невозможно играть в покер, не совершая ошибок. Это не под силу даже лучшим игрокам мира. Как бы ты ни был хорош в своем деле, время от времени ты обязательно будешь сталкиваться с сериями убытков. Тильт — состояние, мешающее принимать оптимальные решения. Обычно тильт вызывает внешние факторы, например, крупный проигрыш или неприятный звонок от супруга или супруги. Все, что вызывает у вас эмоциональный отклик, может привести к тильту и снижению качества принимаемых решений. Контроль эмоций — краеугольный камень и покера, и трейдинга. Можно подумать, что у всех проблем, касающихся тильта, триггеров и эмоций, есть простое решение 100 — стопроцентно системные торговые модели. Но если бы все было так просто, все бы занимались системной торговлей. Фирмы, зарабатывающие стопроцентно механическими подходами, как правило, вкладывают огромные ресурсы в развитие инфраструктуры, поддерживающей параллельное использование множества моделей и рынков. Но даже при этом одна проблема остается нерешенной. Проблема полураспада системы. Как понять, что стратегия перестала работать? К сожалению, большинство торговых стратегий имеют ограниченный срок годности, ведь неэффективности рынков со временем закрываются. У рынка тоже может случиться тильт. Вот только решения на рынке принимают не индивид, а целая масса людей. Поэтому определить момент начала тильта бывает непросто. Эмоциональные экстремумы несут в себе потенциал для огромных прибылей. Профессионалы хорошо умеют чувствовать такие типы рынков. Хороший пример ⁇ покушение на Рейгана. Это событие вызвало крупный обвал, за которым последовало мгновенное восстановление. Рынок рухнул, потому что толпа начала принимать неверные решения, следствие эмоционального шока. Другой пример — ловушка или ложный пробой, заставляющий разочарованных трейдеров покидать свои позиции. Еще один пример рыночного тильта — мощные движения на выборах 2016 года. Однажды моего брата Стива, назначили руководить командой ученых, занимавшихся разработкой модели искусственного интеллекта для выявления случаев кредитного мошенничества. За отправную точку они взяли утверждение ⁇ Операции ценный источник информации ⁇ Но все ли толстые хвосты нормального распределения обладают ценностью в долгосрочной перспективе? Некоторые операции действительно представляют собой ценный источник информации. Но нередко они оказываются простым следствием каких-то необычных событий. Есть мнение, что суть работы трейдера — это поиск рыночных аномалий. Но в действительности нужно не только найти аномалию, но еще и успеть извлечь из нее прибыль прежде чем преимущество сойдет на нет. Возможно, развитие технологий машинного обучения упростит нам эту задачу. Сейчас в эту область вкладывается гораздо больше средств, чем в трендовую торговлю. Математические модели не могут идеально работать в системах с неполной информацией. Даже лучшие трейдеры не в состоянии разглядеть все части рыночного уравнения. Нормальное распределение работает, но лишь до определенной степени. Гораздо полезнее научиться выявлять случаи, в которых распределение перекошено в какую-то сторону или не работает вовсе. И вот с этим гики-математики испытывают трудности. Проблема в том, что они придают информации, избыточный вес и принимают результаты вычислений за данность. Благодаря Стиву я узнала, что в покере существует четыре основных стиля игры. Лузово-пассивный, лузово-агрессивный, тайтово-пассивный и тайтово-агрессивный. Если вы хорошо овладеете тайтово-агрессивным стилем, в долгосрочной перспективе Вы, вероятно, будете выигрывать при условии, что Рейк не очень велик. Рейк ⁇ комиссия заведения. Ваша дисперсия будет сравнительно мала, потому что вы будете играть небольшое число рук, ограничиваясь только лучшими. На самый прибыльный стиль ⁇ лузово-агрессивный. Дисперсия в нем выше, но выше и годовая прибыль. Правда, овладеть этим стилем удается далеко не каждому. Лузово-агрессивным игрокам приходится сталкиваться с крупными взлетами и падениями кривой доходности, что очень нелегко в эмоциональном плане. Давайте немного поговорим о дисперсии и о том, какую роль она играет в разных стилях торговли. Не будем углубляться в дебри статистики, просто скажем, что дисперсия – это скачки и падение кривой доходности. Агрессивный стиль покера предполагает, что вы чаще ставите и повышаете ставку, чем калируете. Этим вы увеличиваете банк раздачи. Игроки начинают сражаться за более крупные суммы, что приводит к повышению как прибыли, так и убытков. Проще говоря, Агрессивный стиль подразумевает сравнительно более высокие риски. В контексте трейдинга агрессивная торговля – это применение более широких стопов, более высокая частота открытия сделок и использование сравнительно небольшого количества дополнительных подтверждений. Все это приводит к более крупным взлетам и падениям кривой доходности. Трейдерам, которые так торгуют, просто необходимо уметь справляться с эмоциями, которые вызывают достаточно крупные убытки и просадки. Я знала одного игрока в покер, который не просто умел справляться со взлетами и падениями. Он умел их использовать. Он научился заканчивать свои покерные сессии на пике, когда дисперсия перекашивалась в хорошую сторону, и он получал крупный выигрыш. Сколько же раз я думала, ох, не надо было мне продолжать торговать после той серии прибылей. Но нет, я прекращала торговлю только после того, как возвращала рынку часть заработанного. С годами начинаешь лучше понимать себя и свои собственные паттерны. Иногда я жалею, что у меня ушло на это так много времени. Тем, кто плохо справляется с крупными убытками, лучше практиковать тайтово-агрессивный стиль. В контексте трейдинга это означает использование редких, но надежных входов с умеренным мани-менеджментом и стоп-лоссами. Торгуйте меньше сделок и тщательно выбирайте свои точки входа. The Weakest Link — слабое звено. Телевизионное шоу, которое дебютировало в США в 2001 году. Восьми игрокам по очереди задают вопросы, и если они дают правильные ответы, Им предоставляется выбор — отправить выигрыш в банк или позволить ему расти. С каждым последующим верным ответом выигрыш растет все быстрее и быстрее, но при этом он находится в опасности. Если один из игроков даст неверный ответ, незафиксированный выигрыш упадет обратно до нуля. Есть две оптимальные стратегии. Большинство участников либо фиксируют прибыль после двух-трех правильных ответов, либо теряют весь накопленный выигрыш. Худшая тактика. Если вы хотите максимизировать возможный выигрыш, вам нельзя фиксировать мелкие прибыли. Нужно попытаться дойти до конца цепочки вопросов, правильно ответив 8 раз подряд. Один верный ответ дает всего 1000 долларов. Зато 8 верных ответов подряд вознаграждаются суммой в 125 тысяч долларов. Вторая по прибыльности стратегия – фиксировать прибыль после каждого верного ответа. В этом случае каждый правильный ответ будет приносить вам прибыль, хотя и небольшую. Аналог этой стратегии в трейдинге – скальпирование рынка с высоким винрейтом, и целями в несколько тиков. Это пример подхода с низкой дисперсией. После фиксирования небольшой прибыли рынок вполне может продолжить движение в том же направлении. Но для трейдера это будет уже не важно, ведь он получил свой выигрыш, и рынок его не отнимет. Трейдер, практикующий входы на пробоях крупных графических формаций, будет обладать более низким винрейтом. Это неизбежное следствие ложных пробоев. Причем истинные пробои часто оказываются совсем небольшими. Но каким бы ни был пробой, трейдер должен удерживать свою прибыль и использовать трейлинг-стоп. Все, что ему нужно – один-два огромных движения в год но этот подход требует терпеливости, дисциплинированности и немалой силы духа. Мало что может сравниться с тем ощущением, которое дает трейдеру-новичку прибыль, прожигающая дыру в его кармане. Если говорить в целом, и игроки, и трейдеры обычно с большой неохотой оканчивают убыточную сессию. Это хороший аргумент в пользу того, чтобы определиться с лимитом убытков. Не стоит терять за одну сессию больше, чем вы можете заработать за хорошую сессию покера. Ну, или трейдинга. Не застревайте в просадке. Если вам не удастся прибрать сегодня бардак, который вы развели вчера, подумайте, как вы почувствуете себя завтра. Вы окажетесь в невыгодной эмоциональной позиции. Следуйте своему процессу, несмотря ни на что. Если вы понимаете, что вам это не по силам, отступите. Рынки торгуются 24 на 7. Торговые возможности никуда от вас не денутся. Что делать, если дела идут плохо? Главное — не выкапывать себе еще более глубокую яму. После крупного убытка я обычно провожу небольшую перегруппировку, и только потом берусь за его исправление. Свои самые крупные прибыли я всегда получала именно после крупных убытков. А что касается худших сделок, это были убыточные сделки, которые я оставляла на ночь в надежде на то, что утром мне удастся выйти по более хорошей цене. Как показала статистика, на следующее утро цена обычно оказывается еще хуже. Плохое закрытие предыдущего дня толкает ее еще дальше. Открытие рынка часто несет в себе хорошие возможности для прибыли, но вы не сможете ими воспользоваться, если ваш ум будет занят работой над вчерашней убыточной позицией. Говорят, Для того, чтобы стабильно зарабатывать покером, нужно обладать внутренним огнем и испытывать страсть не только к игре, но еще и к обучению и развитию. Я считаю, что не менее важно при этом жить сбалансированной жизнью. В начале покерной карьеры игроки жаждут получить как можно больше знаний и опыта, ведь это единственный способ добиться успеха. Но в вашей жизни должны быть и другие увлечения, иначе ваша карьера или страсть превратится в зависимость. Это касается и трейдеров-новичков. Для получения опыта необходимо продолжать играть в игру, все глубже постигая ее нюансы. Опыт необходим для успешного комбинирования аналитики и контекста. Математическая составляющая гораздо проще. Неверно ли это для всех игр?